«Хинин!» — мистер Левер повернулся к бою. «Где мой хинин?» Его бой никогда ничего не помнил. Их не волновалось, что случится с тобой, их улыбки ничего не значили, и мистера Левера, который лучше многих понимал, чего стоит в деловых отношениях ничего не значащая улыбка, возмущала их бессердечие. Вот почему на его лице отразилась досада и неприязнь. Вождь говорит, белый человек в буше, в пяти часах ходьбы. Так-то лучше, кивнул мистер Левер. Должно быть, это Дэвидсон. Он ищет золото? Да, белый человек ищет золото в буше. Мы выходим завтра утром. Вождь говорит, лучше остаться здесь. Комар с лихорадкой укусил белого человека. Это плохо. — ответил мистер Левер, но не без удовольствия отметил, что удача, похоже, поворачивается к нему лицом. «Дэвидсону нужна помощь. Дэвидсон не сможет мне отказать. Друг в беде — настоящий друг». И он уже проникся к Дэвидсону самыми теплыми чувствами. «Дэвидсон воспримет его прибытие как подарок небес, и, конечно же, во всем пойдет ему навстречу», — мистер Левер подумал. Молитва. Помолюсь-ка на ночь. Нынче люди пренебрегают молитвой, а напрасно. Что-то в этом есть. Он вспомнил, как долго стоял на коленях у углового столика и истово молился о здоровье Эмили, когда ее увезли в больницу. Вождь говорит, белый человек умер. Мистер Левер повернулся к ним спиной и ушел в свою хижину. Притушил лампу, быстро разделся, засунул одежду в чемодан подальше от тараканов. Он не верил тому, что ему говорили. Верить не имело смысла. Если Дэвидсон мертв, остается только возвращаться домой. Мистер Левер уже потратил больше, чем следовало, и теперь окончательно разорится. Эмили, наверное, придется переехать к брату, но нельзя рассчитывать, что ее брат... Мистер Левер заплакал но в густом сумраке хижины едва ли кто отличил бы слезы от пота. Мистер Левер опустился на колени у кровати раскладушки, покрытой москитной сеткой, помолился в пыли земляного пола. Раньше он никогда не касался земли голыми ногами, боясь блох. Этих тварей здесь хватало, они только и ждали, как бы залезть под ногти, отложить яйца и начать размножаться.